Глава 15. У каждого свои мотивы. Да, алло, спросил я в трубку, понимая, что очень хочу услышать её настоящий, неизменённый патриамом голос. Антон, привет, сказала Марина. Я был на таком пределе чуткости, что сразу понял, говорит она взволнована. Её голос просто сквозил тревогой. Что случилось? Всё в порядке? В этот момент я почувствовал себя настоящим мачом. Кто посмел обидеть? Да я сейчас. Ты можешь спуститься? Эм, я замялся. Она не должна знать, где я живу. Я стою у зомби на парковке. Часы показывали чуть больше 7:00 вечера. Осенью в это время уже смеркается, но летняя привычка намекает, времени ещё полно. Ну, мне требуется время, начал было я, но Марина резко оборвала меня. Ты боишься? Опасаюсь, холодно ответил я. Не люблю, когда меня берут на понт. Ты нужен мне, Антон. Кажется, моя собеседница плакала. Я прикусил губу. Эти слова я последние дни просто мечтал услышать от мираж, но сейчас мне ситуация явно не нравилась. Да вчерашнее появление братков я бы на такой призыв помчался, воздух бы свистел. А сейчас, вспомнил, что ли, набрав побольше воздуха в грудь, я приготовился ответить, что это всё странно и подозрительно, но язык зажил своей жизнью. Сейчас спущусь. Подедешь к остановке Клуб Победы. Да, Марина повесила трубку, и я остался стоять в полной тишине комнаты. Только вирт, маняще гудел куллерами, приглашая погрузиться в мир, где всё честно. Там я бы даже не думал, а сразу кинулся на помощь мираж. Погибнет персонаж или нет это не проблема. Здесь, в реале, жизнь одна. Я вышел в коридор и уставился на свежие засовы, прикрученные к двери прикрученный, между прочим, чтобы защитить эту мою единственную жизнь. Мой дом моя крепость. Тут я в безопасности. Здесь в Реале Марина тоже одна. Эта мысль резанула по хрупкой логике, порушив весь здравый смысл, и сама собой потянула ноги к ботинкам. Пипец, если ты, Антон, такой болван, позвони хоть в травматологию. Может, заранее забронируешь место рядом с Максом? Туркое воображение неожиданно для меня показало совсем другую картину. Не заботьтесь о моей безопасности. Какие-то уроды насильно держат Марину, бьют, заставляя позвонить. Я подлетаю, всех раскидываю, девушка благодарно прижимается ко мне. Тут воображение начало рисовать совсем уж не по теме, и я отмахнулся. Вот только я всё так же продолжал собираться на улицу. Дом безопасна, а из тебя, Антон, боец такой же, как и балерина. Ну, как говорится, горбатому по горби не прилетает. Ну дебил. Я пытался себя остановить, но руки сами собой потянулись к газовым. Да вы батенька баран. Блин, чуть куртку не забыл надеть. Я схватил её с вешалки и выскочил на площадку. Ну что, Антон, как оно? Голос Григория Валирьевича застал меня в расплох, и я вздрогнул. Сосед стоял у перилы, курил в баночку, подняв по всей площадке раздирающий лёгкие кумар. Блин, это он ведь специально для соседки снизу делает. Так-то у него балкон есть. Сигарета была почти докурена, так что выбеги я на пару секунд попозже, мог бы и проскочить. «Ой, да ничего, спасибо!» Я кивнул на дверь. «Вообще как в сейфе теперь!» «А то!» «А главное безопасно!» усмехнулся старик, подливая масло в огонь. «Ты бы видел у меня, как все устроено!» «От коробки вот такие анкера в стену уходят!» Сосед развел руки на полметра, и я ради вежливости вытянул лицо в удивлении мелькнул огонёк зажатого между пальцами окурка, и пепел красиво закружился на пол. Блин, а ведь мне подметать на этой неделе. Так что хрен она не мою дверь выдернут. Есть ли противовандальные, а замки-то вообще сейфовые. Я усмехнулся лишь радостно, соображая, как бы закончить разговор поскорее. Ох уж эта вежливость, тем более получается, я ему немного обязан за сегодняшнюю помощь. А я вообще сварочный аппарат дома держу, разодорился Григорий Валерьевич, почувствовав нетронутую тишину на моих ушах. Пока они ломятся, я пару прихваток успею сделать. Я не стал уточнять, кто именно к нему должен ломиться. Скорее всего, всё те же не конкретные люди, которые страну развалили. Дед Гриш, я побегу, а? Девушка ждёт. Я решил идти в банк. — О-о-о! — только и протянул Григорий Валерьевич, и в этот момент внизу хлопнула дверь. — Гриша! — чё-то на один ультразвук ударил по стенам подъезда. — Ты опять куришь? — Всё, Антоша, давай, беги к девке! Старик засуетился и, поклевав окурком в банку, скрылся вместе с ней за дверью, махнув мне на прощание. Даже без трости он двигался вполне проворно. Я молча проскочил мимо соседки, пронзившей меня убийственным взглядом. Тётя Надя стояла в дверях своей квартиры и хищно принюхивалась по водяносам. На мою улыбку она никак не среагировала, а только опять задрала голову, проверяя, послушался ли вредный старик сверху. Улица встретила меня свежим воздухом и двором, погружённым в предзакатную тень. Эта осень, интересно, так и будет такой же сухой и солнечной, или скоро покажет свой характер. Выйдя из подъезда, я прошёл пару шагов, а потом дёрнулся. А если бы меня тут уже встретили. Я остановился, покрутил головой. Да, реакция восьмидесятого уровня. Я сунул руки в карман и притопил, заработав ногами по полной. До следующей остановки мне идти минут 5 таким темпом. Рука неожиданно нащупала в кармане перцовый баллончик. Блин, точно, я же купил. Зажав его в ладони, я почувствовал себя увереннее. И воображение заботливо нарисовало мне киношку, как я меткими струями в глаза разгоняю табун братков, и мы убегаем с Мариной в закат. Я скользнул взглядом по крышам соседнего квартала. Солнце только-только скрылось за ними, и контур крыши и деревьев был ярко подсвечен золотой короной. Вот и закат как раз на подходе. Почему, когда дело касается баб, у меня мозги отъезжают на задний план? «Она не баба», — напомнил я сам себе. Её-то эту я увидел издалека. Марина припарковалась с аварийкой чуть не доехав до пустой остановки. В прошлый раз даже не рассмотрел цвета, впрочем, и сейчас не особо понял. Перламутровым это вроде называется, когда с разным освещением и цвет меняется. Тёмный цвет пусть будет так. Пока подходил к остановке, навнедорожник упали лучи солнца и прогала между домами, просветив салон. Вроде одна Я остановился на остановке, крепко сжимая в кармане моё единственное оружие, нервно оглянулся вокруг. Вечер, воскресенье. Почему никого нет? Повернув голову обратно, я едва не вздрогнул. Toyota уже бесшумно подкатила к остановке и, остановившись рядом со мной, стекло отъехало вниз. Всё-таки цвет был ближе к серому. "Ну чего стесняемся?" Марина, прикусив губу, вопросительно на меня посмотрела. Я постоял ещё пару секунд в нерешительности, потом потянул дверцу и запрыгнул внутрь. Да, по сравнению с моим логаном тут верх комфортабельности и роскоши. Светлый кожаный салон, по-женски отдраенный и затемнённый тонированными окнами. Я с лёгким стыдом вспомнил свою запылённую машину. Машинально, ни на секунду не теряя бдительности, я всё ещё держа дверцу открытой, скользнул взглядом по задним сиденьям. Попытался рассмотреть, нет ли кого внизу. Марина с лёгкой усмешкой стыдила за моим взглядом. Она была одета всё в тот же джинсовый костюм классического цвета. Я подметил, что её чёрные волосы, которые она как обычно держала распущенными, находились в лёгком бардаке. Но такая растрёпанность мне была по душе. Привет, наконец, сказал я, захлопывая дверцу. Марина кивнула, улыбнувшись, и авто плавно набрало скорость, чуть прижав меня к спинке сиденья. Мы ехали молча несколько минут, затем заехали в один из уже заметно потемневших дворов. Я с удовлетворением отметил, что находимся мы всё так же в моём районе. Соседний квартал, кажется, всё одно как-то уютнее, когда ближе к дому. Машина остановилась под одним из деревьев, чуть с краю от вялой дворовой жизни, заехав за высокую грузовую газель. Кажется, во дворе пара мамашек гуляла с детьми, да сидели у подъезда бабульки, внимательно наблюдающие за молодёжью. Антон, беда, дрожащим голосом сказала Марина, оторвав руки от руля. Она задержала их над рулём, растопырив пальцы и несколько секунд внимательно глядела. Я усмехнулся. Проверять не дрожат ли? Что случилось? только и спросил я, сам не отрывая взгляда от её рук. У неё был маникюр неидеальный, лаковое покрытие уже немного отъехало, открыв полоску свежего ногтя. Меня даже обрадовало, что Марину такие мелочи не беспокоят. Девушка молчала, было видно, что она очень волнуется. Она нервно покрутила головой, глядя по окнам, потом посмотрела на все зеркала. «Я могу помочь? Ты скажи что-нибудь». Ее волнение успешно передалось и мне. Марина виновата улыбнулась, скользнув по мне взглядом, затем опустила руки, погладив себя по бокам, будто проверяя карманы, полезла куда-то в бок, что-то там нашаривая. «Потеряла что?» Я в недоумении смотрел на обычно уверенную Марину, потому что ясно видел, что она растеряна и находится в полном смятении. Я бы даже сказал, сильно волнуется. Я, положив руки на колени, терпеливо ждал, когда она наконец перейдёт к делу. Как же всё просто в Патриаме. Там забрала Виртко как чётко сканирует каждое движение мимических мышц, углы наклона глаз и передаёт эти данные на персонажа, чуточку усиливая. И всегда понятно, что испытывает человек, стоящий перед тобой. Наконец, Марина решительно нахмурив брови, повернулась ко мне. Я замер, на миг потеряв дар речи. В её руке был пистолет, и смотрел он прямо на меня. Девушка упрямо поджав губы, смотрела на меня блестящими глазами. Так мы молчали несколько секунд, и не скажу, что это было самое романтичное время в моей жизни. Не понял, наконец произнёс я, когда пересохший язык начал двигаться. Чего ты не понял? Дрогнувшим голосом сказала Марина. Я еле оторвал взгляд от пистолета. Мне никогда не угрожали огнестрельным оружием. Я даже не понимал, как себя надо вести. Страх присутствовал, да ещё какой. У меня едва поджилки не тряслись. Только примешалась ещё и горькая обида. Такой подставы я не ожидал. Я поверила тебе, воскликнула Марина, не дождавшись от меня ответа. Она сказала это так, будто пыталась сама себе что-то доказать, накачать себя уверенностью. "Я тоже вообще-то тебе поверил", хмуро ответил я и положил пальцы на ручку дверцы. "Стой", пистолет нервно дёрнулся. "Я не шучу". Я остановился, подумав о балончике в кармане, и, вздохнув, понял, что не смогу в неё его направить. Мне до сих пор не верится, что она серьёзно мне угрожает. "Зачем всё это?", наконец спросил я. "Вестник приказал" Её брови подпрыгнули. Твою мать, какой нафиг вестник? Она чуть не сорвалась на крик. А вот я себя не сдерживал и крикнул. Так объясни. Марина вздрогнула от моего крика, как от пощёчины. Я нервно покосился на стул. Женщина в истерике может натворить дел. Я продолжил, но уже мягче. Говори, ты же знаешь меня, сама сказала, что поверила. Да, потому что дурой была, выпалила она, и наконец по её щеке покатилась слеза. Я внимательно посмотрел на Мирашу, удивляясь, что она, несмотря на такое состояние, всё равно пытается держаться уверенной и достойно. Что же такого произошло, что довело её до такой крайности? Но ну, Антон, здесь только тебе решать. Ты и так вышел из дома, понимая, что тебе может грозить опасность. Конечно, такого никто не ожидал, но теперь надо пробовать разрулить ситуацию. Тем более Марина не ударила в спину, не попыталась навредить из подтишка. Вот она вся, как есть перед тобой. Так. Пытаюсь говорить ровнее начал я. Сейчас ты опустишь пистолет, и мы поговорим спокойно. Нет, она мотнула головой. Да. Я медленно поднял левую руку с колена и повёл её к оружию. Марина округлив глаза посмотрела на меня и беспомощно прошептала: "Ты что делаешь? Думаешь, я не..." "Ты не", кивнул я, тронув ствол кончиком пальца и отведя его чуть в сторону. Выхватить оружие я не пытался. "Думаешь, я шучу?" Она в панике смотрела на свою руку, как та легко подалась в сторону, и даже не попыталась вернуть её назад. Пальцами я коснулся её руки, державшей пистолет, и сказал: "Уверен, что не шутишь?" Я вздохнул. "Рассказывай, давай, Марина, всё рассказывай". Она снова мотнула головой от беспомощности, закусив губу и больше не делала попыток целиться в меня. "Я не доверяю тебе так сильно", упрямо процедила она, но её голос надломился. "Никому не доверяю. Зато я доверяю Ответил я и пальцами вернул оружие обратно, снова направив ствол мне в бок. Не хочешь не надо, но я тебе уже говорил, ты мне нужна. Во внедорожнике большой салон. Двух людей сидящих на передних сиденьях разделяет широкая торпеда с рычагом. Между спинками расположился кожаный подлокотник, который вроде бы должен мешать. Но её пальцы вдруг разжались, Пистолет полетел вниз, стукнувшийся рычаг и исчезнув где-то под сиденьями, а сама Марина через миг растянулась на этой самой торпеде, чтобы прижаться головой к моему плечу. Её растрёпанные волосы, отдающие запахом кокоса, оказались совсем близко к моей щеке. Девушка рванулась ко мне, уткнулась плечом и замерла, а я же хапнул воздуха, вытаращил глаза и развёл руки в застыв как истукан. Блин, дура, она же просто бросила пистолет, уронила огнестрельное оружие. Но прошла секунда-две, случайного выстрела не произошло. Я облегчённо выдохнув, осторожно опустил руку на плечо Марине, приобняв её. Она чуть вздрогнула и, кажется, всхлипнула. "Устала я Антон быть сильной", послышался приглушённый голос у моего плеча. Я успокаивающе погладил её по плечу, мысленно ликуя, что вот она, не в метре, не в 20 сантиметрах, Марина совсем рядом даже только что пережитое не портило момента, а наоборот, дарило неописуемый восторг от такого резкого контраста. Ты скажи, это хоть не настоящий пистолет? Я решил начать с самых нейтральных, но довольно важных для меня вопросов. Травмат. Я облегчённо вздохнул. Ну, хотя бы так. То есть убивать она меня не хотела, а значит, травлюсь. Да, интересную у неё методы производить впечатление. Антон Она вскрипнула. «Вестник меня смог обмануть, втерся в доверие, но я даже ему не сказал, где живу. Он только город смог вычислить, а сегодня...» И она замолчала. Я не пытался давить на нее и подгонять, а просто ловил момент и успокаивающе гладил ее. Он сказал нам всем, что в «Мстителях» за все отвечает Брутто. Он и поссорился тогда, когда узнал, какие дела проворачиваются. Так он сказал. Я кивнул. «Ну, вполне логично». Их ссора была довольно бурной, и на форме много чего было, так что мы все поверили. На этих словах я усмехнулся. Я вообще-то тоже поверил, развеси лучший. Мы, когда в гидру ушли, надеялись обойти мстителей, свалить, сделать вещь надгоняющими. Весник реально быстро поднял клан. Марина заговорила быстро, будто боясь утратить решительность. Она так и прятала лицо в моём плече. А потом, наконец спросил я: "А потом появился ты?" И она прижалась чуть сильнее, замолчав. Я поджал губы. Мираж всегда меня привлекала своим острым и независимым характером, но сейчас я видел её совсем другой. На меня не посмотришь, я чуть хлопнула её ладонью. Голова на моём плече качнулась из стороны в сторону. Это было явным нет. Ну, давай начнём сначала. Что сегодня случилось? Марина молчала несколько мгновений, потом всё же послышался её приглушённый голос. Тот админ, который вы попросил проверить. Я сразу насторожился. Неужели что-то серьёзное нарыло? Правда, меня ещё и мучил вопрос, каким образом она вообще получила доступ к спискам сотрудников Патриома. Ты что-то нашла? Марина некоторое время помолчала, потом начала рассказывать, только, видимо, начала издалека. У меня брат Серёжка, он программистом работал в команде Патрика. Его пару лет назад выгнали со скандалом, будто он создавал в игре лазейки, оставляя брешь в защите. Я слушал, вспоминая, что видел эту фамилию и инициалы Плотников СГ в результатах Google, когда искал информацию по тем событиям. Это и есть, значит, тот молодой программист, которого якобы за сговор со мной выгнали. Помнится, тогда руководство Патриома приняло решение, что это самый беспромный метод, не ударяющий сильно по престижу Действительно, для них даже лучше. Вовремя вычистили крысу в своих рядах, поправили код, и теперь их продукт стал даже лучше. Покупайте защитную программу от Патриома. Он небольшим отделом руководил. Все перспективы были, Марина вздохнула. А ему всю жизнь перечеркнули. Его ни одна уважающая себя компания не брала на работу. Тут она подняла голову, я совсем рядом увидел её глаза, чуть влажные, но уже без слёз. Так близко, что я чувствовал её тёплое дыхание и какой-то тонкий аромат, примешавшийся к кокосовому шампуню. Представляешь себе увлечённого человека, который всего себя отдал патриому, и по нему вот так проехали, словно катком. Я только кивнул и горько усмехнулся. Уж я-то представляю. Он миры создавал, а теперь сайт и бутилированной воды. Это пятно на карьере не смыслымое. Мой брат, каким я его помню, она вздохнула, замолчал. А я же удивлённо замер, перестав её успокаивающе гладить. Правда, и моя рука уже сместилась ближе к талии, но этого никто не заметил. Она всё так же смотрела на меня, заинтересованно разглядывая. Её лицо было совсем рядом. Ты же говорила, что твой брат сейчас эм... доживой, да он живой, серая тень по сравнению с братишкой, каким он был. Человек без цели. На него смотреть больно, когда вижу его. Она снова опустила голову мне на плечо. Я, когда меня подставили на соревнования, кто же чем-то таким стал? подобье серой тени, сказал я, не зная, чем это может помочь. Я думала отомстить, Антон. Снова подняв голову, Марина посмотрела на меня. Я знала, что как-то замешан в мстители. Мне и брат это говорил. Только он не стал бороться, сказал, что эвенджеры это только верхушка айсберга, и там серьёзные люди. А я что могу? Вот и решила свалить этих мстителей. Я пожал плечами. Интересно, что же там за серьёзные люди? Конечно, те два утырка, что приходили ко мне вчера, напугать могли, но впечатления организованной преступности всероссийского масштаба не производили. Я попросил сегодня брата проверить этого админа 007. У него доступ какой-то остался. Он талантливый программист. Тем более, там всего-то список сотрудников глянуть. Еле уломала. Марина перешла уже к самому интересному, и я жадно впитывал каждое слово. Что не так с этим админом? Мне теперь что? Весь мой план чёрт к. А потом, всего спустя час, он позвонил и сказал, чтобы я была осторожна, никому не открывать, на звонки не отвечать и из дома не выходить. Я усмехнулся. "Ну и ты, значит, ко мне?" Она нахмурила брови, хотела что-то сказать, но резкий стук в окно машины заставил вздрогнуть нас обоих.